После обеда Харбингер сменил своего помощника и заступил на вахту. Наблюдал за морем и регистрировал проходившие мимо суда. Улучив минутку, он зашел в лодочный сарай и стал разбирать сети, которые они с Пеном приобрели весной. В отпуска рыбная ловля была хорошим времяпрепровождением. Там в сарае его и нашел Ака. «Можно войти?» – спросил островитянин. На сумрачном лице Харбингера показалась улыбка. «Входи, Ака, тебе можно». «На, посмотри, знают ли у вас на острове вот такие вещи?» Ака осмотрел сети, перебрал мягкие льняные нити со свинцовыми грузилами у нижней веревки и пробковыми поплавками у верхней. «Нет, мистер Харбингер, у нас таких не было. Когда вернешься домой, научи свой народ рыбачить сетями», — сказал Харбингер. «У нас достаточно рыбы ловится на удочке. Куда нам девать ее, если наловим больше, чем можно съесть?» «Это верно, Ака. Куда вам девать?» Почему ты не остался в Южном море, когда яхта была там? Мы не смогли найти Ригонду. Потом мистер Кэмпстер получил сообщение о смерти отца и отправился прямо домой. А что, лучше было остаться на американском берегу? Не знаю, друг. Для мистера Кэмпстера наверняка было бы лучше, если бы он так не спешил. Тогда, быть может, он не попал бы в такой шторм, уберег свою яхту от гибели и... не встретился бы со мной. А он знал, что вы здесь находитесь? Видимо, нет. «Но Марго, она ведь знала? Почему ты так думаешь? Она дала мне на сохранение ваше письмо. Оно и теперь у меня». Харбингер пристально посмотрел в глаза Ака. «Она велела тебе хранить мое письмо?» «Да». Она сказала, что уничтожать его не хочет, но не желает, чтобы мистер Кэмпстер его увидел. Ему будет очень больно. «Вот как!» – Харбингер тихо рассмеялся. «Ему будет больно. Как она печется о самочувствии мистера Кэмпстера?» И он опять засмеялся, отрывисто, презрительно. Ака нерешительно переминался с ноги на ногу. Заметив его замешательство, Харбингер спросил. «Ты хочешь что-нибудь сказать, Ака?» «Нет, ничего. Я только думаю, что вам теперь будет лучше. Ваша жизнь станет счастливее, чем до сих пор, когда Марго останется здесь». «Почему ты думаешь, что она останется здесь?» «Она была вашей подругой, когда вы уезжали?» «Мистер Кэмпстер только хитростью разлучил вас?» Теперь он больше ничего не сможет сделать, и если вы потребуете Маргу обратно, он должен будет ее отдать? — Ты думаешь, она согласится остаться со мной? — Она ведь должна это сделать. Это ее долг. Кроме того, вы ей милее, чем Кемстер. Почему ты так думаешь? — Я это знаю, мистер Харбингер. Знаю потому, что она несколько раз брала у меня ваше письмо, когда мы были на юге. Прочитав, она всегда отдавала его обратно, но я видел, что с большим удовольствием она хранила бы его у себя. И когда вы давеча подъехали к яхте... Эх, вам надо было видеть ее глаза. Мистер Харбингер, я никогда не видел, чтобы она так смотрела на Фреда Кемстера, как она смотрела на вас. Ахака, застонал Харбингер. Ты хороший парень, и я знаю, что ты желаешь мне добра, но этого тебе не следовало рассказывать. Почему? Лучше бы мне не знать этого. Ведь Марго не может остаться здесь, и я не могу позвать ее к себе. Но Почему? Потому что этого не позволяет моя гордость, мое человеческое достоинство. Никогда не надо просить милостиню и принимать любезность от человека, который когда-то плюнул на тебя, пренебрег тобою. Но вы ведь не оставите все как есть. Кэмпстер ограбил вас, обманом удалил и отнял у вас Марго. Это был подлый поступок. Белые тоже за подлость наказывают своих. Теперь вы имеете возможность отплатить Кэмпстеру? да возможность есть». и, может быть, я воспользуюсь ею, но не так, как ты думаешь». За дверью зашуршали шаги. Какой-то человек шел к лодочному сараю. Он остановился на пороге и сказал, «Мне надо поговорить с вами, Харбингер». «Заходите, Кэмстер, вредно стоять на сквозняке», ответил Харбингер, не взглянув на пришедшего. Ака понял, что сейчас должна произойти решительная битва, и его присутствие излишне. Но когда он направился было к выходу, Харбингер знаком показал, чтобы он остался. Фред заметил этот кивок. «Мистер Харбингер, нам было бы лучше поговорить с глазу на глаз. Ака это никоим образом не может интересовать». «Ака молод и ему надо учиться», — ответил Харбингер. «Я хочу, чтобы он познакомился со всеми тонкостями взаимоотношений наших соплеменников. Тогда он лучше поймет, что мы за птицы». «Мне неудобно говорить о таких вещах в присутствии чужого человека», — наставил Фред. «Чувство неудобства оставьте за дверьми, мистер Кэмстер». Не всегда же искать самого легкого и удобного пути. Вы хотите меня унизить? Не ждете же вы, чтобы я унижался перед вами?» Харбингер выпрямился. Но хорошо, пустяка остается. Но он не смеет...» «Он смеет все, мистер Кемстер. Не ставьте условий. Но вы же не знаете, о чем я хочу говорить. Я знаю, Кемстер. Вы хотите оправдываться». «Нет смысла оправдываться за прошлое. Какое оно есть, таким останется». Я не желаю себя белять. Более того, я не сожалею о сделанном, потому что если бы я так не поступил, то многое потерял бы в жизни. Да, Харбингер, Марго была мне необходима. Я за нее боролся и вышел победителем. И я очень доволен, что мне досталась Марго, потому что я люблю ее. С моей точки зрения это очень хорошо, что мне удалось одолеть вас. Моя совесть в этом отношении абсолютно спокойна. Так же спокойно, как и у любого мужчины, который в борьбе за любимую женщину осилил своего соперника. «Смею вас уверить, что Марго счастлива и не сожалеет об исходе борьбы. Стало быть, что касается этого пункта, здесь все в порядке». Заинтересованный, Харбингер посмотрел на Фреда. Вызывающий тон Фреда больше пришелся ему по душе, чем если бы тот начал с жалобных вздохов и лицемерных причитаний. «Продолжайте, Кэмстер». «Хорошо. Как видите, Харбингер, у нас с Марго все в порядке. Мы довольны своей жизнью, а вот с вами что-то не в порядке». «Мои дела предоставьте мне, мистер Кемстер. Вы мне не опекун. Избави Бог, не имею ни малейшего желания быть им. Будем говорить на чистоту. Мне не нравится, что вы изображаете из себя мученика. Если вы в одном деле потерпели крах, то это ведь не значит, что должна пойти прахом вся ваша жизнь. Кому вы досаждаете, живя в этой пустыне? Мне? На меня это не действует. Марго? Она не повинна в ваших причудах и странностях. Она знает, что я предоставил вам лучшие условия». Она знает, что вы могли бы жить обеспечены и с удобствами. Следовательно, поселение на Кринлирокском маяке всего лишь дело вкуса. Но делая это, вы, наверное, думали, что мы нанесли вам обиду и своим поступкам надеялись заставить нас мучиться угрызениями совести, чувствовать себя неловко и так далее. Харбингер. Это удар мимо цели, Поэтому будет разумнее, если вы положите конец этому шутовству. Уезжайте отсюда. Я вам предоставлю место капитана на Тасмании. так как старый фарман будет необходим в конторе пароходства. «Вашим слугой я никогда не буду, мистер Кэмпстер», едва сдерживаясь, ответил Харбинкер. «Но как угодно. Если вы не желаете находиться в непосредственной зависимости от меня, я согласен иным путем обеспечить вам независимое положение. Я вам дам известную сумму денег». «И что вы хотите взамен?» «То, что гораздо лучше и разумнее ненужной вражды. Вашу дружбу?» Мне ваша дружба не нужна, мистер Кэмпстер, а свою дружбу я не продаю за деньги. Даже свои 30 пароходов вы не купите. Не слишком ли высоко вы себя цените? Боюсь, что вы всех людей цените слишком низко. Мистер Кэмпстер, вы вовсе не так богаты, как воображаете. Кое-что, хотя в ваших глазах оно имеет ничтожную ценность, вы все же не в состоянии купить. Понятно, это вас терзает и долго будет терзать, но меня это не трогает. Фред Кемстер сжал губы, немного помялся, потом заговорил другим тоном, приглушенным и просительным. «Я не хотел оскорбить вас. Если вас не интересуют материальные ценности, мои благие намерения могли действительно показаться вам предосудительными, Харбингер. Но если я обращаюсь к вам как человек, э, как виновный, которого вы имеете основания ненавидеть, как совершивший ошибку человек, который сознает свою вину и, сожалея содеянным, протягивает руку для примирения, Разве вы и тогда не протянете своей? Слишком сентиментально и слишком лицемерно, мистер Кэмпстер. Удовлетворение я уже получил. Вы все-таки чувствуете себя виновным. Но я не хочу дать вам возможности откупиться чечевичной похлебкой. Поберегите деньги для своих наследников. Они уж сумеют их растратить. И любите себя, прежде всего, на свете. Тогда будете чувствовать себя спокойно. Выкиньте из головы только одну вашу прихоть. Не надейтесь купить любовь и дружбу тех людей, которым вы наплевали в лицо. Нельзя быть таким ненасытным. Кемстер круто повернулся и вышел. «Ну, Ака, чему тебя научила эта история?» — спросил Харбингер, когда Фред ушел. «Тому, что человек не должен продавать свое достоинство и честь». «Правильно, Ака. Никогда нельзя продавать себя. Присмыкаться и унижаться. Ни за какие деньги не надо позволять садиться себе на шею». Перед лицом силы нам иногда приходится отступать, но перед коварством и ложью не следует никогда. Через час позвонили из Кринлирокского поселка, что пришла машина за спасенными с яхты людьми. До поселка нужно было идти пешком. Дэвис Пен пошел провожать их. Когда он вернулся, уже стало смеркаться, и Хардингер ушел зажигать огни маяка. Спустившись вниз, он встретил своего помощника. «Теперь поделим подарки», — сказал Пен, показывая всякие дорогие вещицы. Золотой портсигар, брошки с драгоценными камнями и пачку денег, которые спасенные господа и дамы при расставании передали ему. «Возьми себе», — сказал Харбингер. «Я свою долю уже получил». Ветер совсем утих. Смотритель маяка глядел на море и думал, что вечером можно бы забросить несколько сетей. После сильной бури должна хорошо ловиться рыба.